От составителей Замысел издания мемуарной прозы принадлежит самому Льву Лосеву, незадолго до смерти, описавшему часть своего архива следующим образом. Это разные законченные и незаконченные мемуары. Я бы хотел их издать в России. Эта часть архива и легла в основу настоящего издания. Его первый раздел составила законченная и неопубликованная книга воспоминаний о Бродском про Иосифа. Составившая второй раздел книга «Меандр» не была закончена, и ее публикация до определенной степени представляет собой реконструкцию авторского замысла. Лосиф работал над книгой в течение многих лет и в последние годы в нескольких файлах одновременно. Для настоящей публикации взят самый пространный и поздний из них. В него, в соответствии с общим, хронологическим принципом композиции меандра, вставлены написанные в отдельных файлах очерки В Москву 1945 и Отъезд, а также, несмотря на незначительные текстуальные совпадения с очерками Второе рождение и Сельвинский, неоднократно опубликованный очерк 29 января 1956 года. В настоящем издании печатается по книге Лосев Лев, собранная Екатеринбург 2000-й. На его расположение в тексте «Меандра» однозначно указывает начало следующего очерка «Сельвинский» по Саше о Сельвинском, позднее перемещенный Лосевым, в отдельный очерк о поэте, убранный с текста 29 января без обозначения купюры. Также в рамках этой хронологической логики очерки «Второе рождение» и Уолтер Деламара, Ламаре, находившиеся в исходном файле после очерка «Сын дилетантки», в обратном порядке перемещены на место после очерка «Целительная Абхазия». Кроме того, из текста «Меандра» изъят очерк «Звание для Уфлянда», приуроченный к 60-летию поэта. Подчиненный конкретной прагматической задаче, он, вероятно, мыслился Лосевым как исходный материал для соответствующей главы большой мемуарной книги, но так и остался непеределанным. Под заголовком «Народный поэт» Этот текст был опубликован Лосевым к 70-летию Уфленда. В настоящей книге он помещен в третий раздел. Несколько содержащихся в файле незаконченных набросков и элементов плана работы из публикации устранены. Трем неозаглавленным очеркам присвоены редакционные заглавия. Они даны в угловых скобках. Очерк «За столом Томаса Манна» заменен на более поздний вариант, сохранившийся в отдельном файле. Целый ряд фрагментов «Меандра» публиковался Лосевым в литературных журналах «Звезда», 1997, «Номер 6», «Стороны света», 2006, «Номер 2», «Звезда», 2007, «Номер 6» и других. Очевидно, частью «Меандра» должны были стать и другие мемуарные очерки, напечатанные при жизни Лосева. На это указывает публикация пяти таких текстов «Тулупы мы», 29 января 1956 года, «Крестный отец сам издата», «Хомо Люденс умер», русский писатель Сергей Довлатов, «Юз», под общим заглавием «Меандр из книги», в книге Лосева «Собранная», а также первая публикация «Хомо Люденс» с подзаголовком «Из книги «Меандр», «Звезда», 1994, номер 8. Не рискуя искать для них место в большом корпусе «Меандра», Исключая, как уже говорилось, очерк 29 января 1956 года, мы объединили их в третьем разделе, дополнив несколькими мемуарными текстами, которые Лосев публиковал в 2000-е годы и, вполне вероятно, также считал материалом для будущей книги. Очерки третьего раздела печатаются по последним прижизненным изданиям. В ряде случаев их текст уточнен по предыдущим публикациям. Подробная библиография приводится в книге «Филологическая школа». Тексты, воспоминания, библиография, Москва, 2006. Четвертый раздел составил стоящий особняком в ряду мемуарных текстов Лосева «Очерк Москвы от Лосева. Печатается по журналу «Знамя» 1992, номер 2. За помощь в работе искренне благодарим Нину Павловну Лосеву и Дмитрия Львовича Лосева, а также Михаила Гроноса и Яшу Клотца.